Рабочие оставили возле дымохода лестницу. Уверенности Казановой прибавилось, и он начал подвигать лестницу к окошку. Но она была слишком тяжелой, ему удалось лишь приподнять один ее конец. Неловкое движение, и с криком ужаса Казанова покатился вниз, рискуя разбиться об землю. Ему удалось ухватиться за водосточную трубу. Это-то его и спасло. Напрягшись всем телом, Казанова смог занять безопасное положение. Он был весь в поту, руки и ноги дрожали, но все-таки ему удалось усесться снова на крыше. Сердце бешено колотилось. Через некоторое время он подтянул таки лестницу к окошку и спустил ее вниз, где она была подхвачена не уходившим с чердака Бальби. Минутой позже Казанова стоял рядом с ним. Тут силы оставили его, он упал и потерял сознание. Тяжелые оплюхи товарища привели его в чувство, и он снова ощутил вкус к борьбе. «Чердак-то уже не тюрьма, отсюда-то можно и выбраться». Дверь была заперта, но верная полупика легко справилась с замком. Коридор, лестница... Зал Венецианского архива, маленькая лестница, канцелярия. Здесь оказалась еще одна дверь, которую не так просто было открыть. «Скоро расцветет», — сказал Бальби. «Если мы отсюда не выберемся, нас схватят». «Нас не схватят, я знаю. Я в этом уверен». Для полупики замок оказался слишком крепким. Тогда Казанова набросился на деревянную панель и пробил в ней отверстие. Оно было достаточно велико для одного человека, но не более чем достаточно. Беглецы порвали одежду и исцарапались. Платье Казановы превратилось в лохмотье, но их испытания еще не окончились. Им надо было выйти через главный вход. Никакая полупика не помогла бы открыть эту дверь. И тут Казанова решил рискнуть. Он сел на пол, развернул сверток с одеждой, Достал превосходный костюм, который он бережно хранил, и шляпу с перьями, оделся, причесался, надел шляпу, подбежал к окну, открыл его и выглянул на улицу. Только что пробило шесть часов. Редкие прохожие спешили к Месси в церковь Святого Марка. «Эй, — Эй, кто-нибудь! — крикнул Казанова. — Сходите за привратником, пусть он нас выпустит. Нас здесь заперли по ошибке. Вид хорошо одетого сеньора не вызвал подозрений. Через минуту дверь открылась. Казанова бросил в пространство «Спасибо» и вышел. За ним последовал бальбы в его плаще, наброшенном на плечи. Они бегом бросились к набережной и прыгнули в гондолу. — В фузину! — крикнул Казанова гондольеру. — Да побыстрее, мы торопимся! — Гондольер ретиво заработал веслами, лодка прибавила ход. «Мы передумали. Мы не едем в Фузину. Отвези нас в Местер», — сказал Казанова. «Это будет дороже стоить. Не имеет значения. У меня есть деньги. Пошевеливайся, братец». В Местре, заплатив как следует гондольеру, беглецы наняли карету до тревизы. Главное было увеличить расстояние между ними, и ищейками инквизиции. Потом им пришлось двигаться пешком, так как деньги кончились, у них осталось только на хлеб, но они не остановились, пока не пересекли границ с Венецией. В первой же деревне Казанова и Бальби остановились в трактире, откуда наш герой послал записку своему вечному благодетелю Брагандина. Потом он лег и спал шесть суток подряд открывая глаза только для того, чтобы открыть рот для еды. Именно столько дней понадобилось его гонцу, чтобы добраться до Венеции и вернуться назад сотней цехидов. На этот раз кошмар кончился. Начиналась новая жизнь. В прекрасном расположении духа Казанова и Бальби отправились в Мюнхен, где, наконец, расстались к взаимному удовольствию. Они дошли уже до того, что начали ненавидеть друг друга. С легким сердцем и потяжелевшим кошельком Казанова решил, что он давно уже не был в Париже и заказал место в почтовой карете, которая через Страсбург доставит его в этот город наслаждений и любви.